Петька спрашивает у Василия Ивановича. Василий Иванович, а вот кто по-твоему дурак? Понимаешь, Петька, дурак это человек, который выражается так, что другой его понять не может. Понял? Нет.